Человек за столом, шевеля губами, читал савельевские бумаги. Савельев обратил внимание, что не только русскую подорожную, но и фальшивый немецкий патент на офицерский чин он именно что читал. Сразу видно, как человек, безусловно, знавший немецкий. «Без должного почтения стоите, ребятушки, перед персоною», – произнес он не без насмешки. «Цельный прапорщик, да еще немецкий, из княжества язык сломаешь». «Это где ж такое? Я тебя спрашиваю, твое германское благородие». «Неподалеку от Баварии», — сказал Савельев. «Бавария, говоришь? Пиво там доброе и весьма. А что с тебя, мил человек, в родном отечестве не служилось?» «Как вам объяснить?» — сказал Савельев. «Княжество наше красивое, но очень уж маленькое». «Понятно», — кивнул человек за столом. «И армия, падиш». «Целый взвод будет, да? Ну да, хорошей квартиры в такой державе ни за что не сделаешь. Это мы понимаем. Имеем кое-какое представление об европейских делах. К нам, значит, решил перебраться господин фон прапорщик». Савельев пожал плечами. «А что здесь противозаконного? Приехал с подорожной, честь по чести со службы, Фалькенхаузена, уволен законным образом, согласно прошению, удовлетворенному его светлостью. Законов империи вашей опять-таки не нарушал». Экиты ты у нас, законопослушный, господин фон», — сказал человек за столом, — «душа от радости поет, и слеза умиления катится». В наши разгульные времена, при, в общем-то, упадке нравов, законопослушного человечка не сразу и встретишь. Один из молодцев хихикнул, но сидящий ожег его ледяным взглядом, и тот моментально замолчал, даже вытянулся на солдатский манер. И ничего тут смешного, Павлуша, сказал человек за столом, в кое-то веки заехал в наши Палестины человек чистый и непорочный, аки ангел небесный, а тебе хихоньки-хахоньки. Ну и что же, господин прапорщик, подыскал службу? «Да», — сказал Савельев, — «нанялся секретарем, князю, берять его». «А почему ж так? Почему, скажем, не в армию?» «Очень уж хорошее жалование обещано», — сказал Савельев, — «в армии такого не видеть». «Тоже понятно. Рыбка ищет где глубже, а человек где лучше». «И кто ж тебя, сокол-то наш, надоумил? Не настолько ты великая персона, чтобы самому с князем где-то повстречаться», — Савельев сказал спокойно. Так уж получилось, что познакомился я в трактире с капитаном Тягуновым, главным княжеским управляющим, он и на наумил. Ну как же, как же. Шустрый господин капитан, про то и в Москве известно. Он посмотрел мимо Савельева, поднял два пальца и спокойным голосом распорядился. Рожу не портить. Сильный удар в поясницу сбил Савельева с ног, но его с большой сноровкой подхватили на лету и заехали кулаком по шее. После чего утвердили на ногах, держа за локти. Человек за столом безмятежно, без малейшей зубы произнес. «Считай, любезный, что это тебе вместо дружеского приветствия!» И с удрученным видом развел руками. Но ну, никак нельзя иначе, милостивец, ты уж поверь». «Попасть в тайную канцелярию и ни единого разочка по шее не получить – это ну, прямо невозможно. Как-то даже и положено так, не серчай, ладно?» Должен я служебный этикет соблюдать? Будем знакомы. Имечко мое скромное. Алексей Иванович Кушаков. Доводилось, может, слышать в немецких заграницах. А ведь доводилось. Глазки ее разнули. Савельеву было не то чтобы жутко неуютно, поскольку об этой исторической персоне читать доводилось. Ну как же, Кушаков, всемогущая глава тайной канцелярии, во времена Анны Илановны с Бироном, сохранившей свою должность до самой смерти и при матушке Елизавете, живодер. «Но почему? Объяснение можно подыскать одно единственное, а Болин его этому милому старичку продал с потрохами, других попросту нет». «Пошарьте!» — не повышая голос, распорядился Кушаков. Все трое накинулись на Савельева, и с величайшей сноровкой и немалым проворством принялись за него так рьяно, что буквально через пару секунд он, переминаясь ноги на ногу, стоял перед столом в одних подштанниках. Кушаков морщелоб разглядывал его скудные пожитки. Савельев порадовался, что не прихватил с собой ни единого предмета, которому здесь никак не полагалось быть. Кошелек сделан на здешний манер, деньги в нем нынешние, трубка из корня вереска, правда сделана в его родном столетии. Но это ж не улика, на свете столько фасонов трубок, Кисет, кресало, все. Вставший из-за стола, Кушаков приблизился к нему, медленно обошел кругом. Молодчики торопливо шарахнулись, освобождая ему дорогу, обозревая полное впечатление, словно некий музейный экспонат. Бесцеремонно потыкав живот большим пальцем, распорядился. «Ручки покажи!» Тщательно осмотрев ладони Савельева, перевертывая их так и так спросил. «Почему без креста ходишь, как нехресь какой?» «Я лютеранин», — сказал Савельев. «У нас на тельных крестов не полагается». «А, ну как же, и точно не полагается». Он зашел Савельеву за спину, остановился там, постоял, сказал досадливым. «Нет, не разберешь, спинку ему потрите». Савелья моментально подхватили и поволокли к невысокой двери в глубине комнаты. За ней обнаружились примерно такое же помещение, где, слава богу, поручик не углядел никаких пыточных орудий, только огромная корявая лавка стояла посреди комнаты, а рядом с ней высокая бадья. Он и охнуть не успел, как его завалили животом на эту лавку, оказавшуюся неотесанной. Прижали щиколотки и кисти рук так, что и пошевелиться нельзя. Послышался плеск, на спину ему плюхнулось что-то мокрое, холодное. Савельев дернулся, ожидая чего-то крайне скверного, но очень быстро понял, что один из молодчиков всего-навсего, словно старательный банщик, натирает ему спину мокрой тряпкой. И не более того. «Разве что вода холоднющая». На пытку это что-то никак не походило, и Савельев больше не дергался, лежал спокойно. «Ну, хватит повыше», — сварливо сказал Кушаков. к ты ему в нем дыру протрешь, я и так уже вижу. Спину ему вытри, чтоб не простудился ненароком, ему ж еще на улицу выходить, вот так. Ну, вставай, прапорщик, а то разлегся на казенной мебели, как дома». Он вдруг ухватил вставшего Савельева цепкими пальцами за подбородок и заглянул в глаза. «Провалиться мне на этом месте. Ты ж, фон тебя как, не на шутку удивлен». «А ведь точно». «Конечно», — сказал Савельев. «Не соблаговолить ли объяснить смысл всей процедуры?» Удивление у тебя в глазах натуральное, протянул кошаков, словно бы и сам удивленный, любопытно. Да видишь ли, ежели натереть человеческую спину круто посоленной водой, то непременно выступят следы от старых порок, кнутом или батогами. Чистенькая у тебя спина ни разу не сечен. Ну, пошли живенько, одевайся, а то растопырался тут в подштанниках, как в бане. Еще к воску попросят чего доброго. Подождав, пока Савельев воденится, он вновь уселся за свой стол, освещенный доброй дюжиной свечей, задумчиво пожевал губами, спросил невозмутимо. Ну так что же ты, сволочь?» «Есть и тело, и руки у тебя точно барские, и бумаги у тебя убедительные», — он прищурился. «Вот только по-русски ты, сокол мой, изъясняешься так, словно сей язык тебе родной. Ни один немец так не сможет». Впервые в жизни Савельев последними словами покрыл проклятую килечку, позволявшую беседовать на любом языке, как на родном. Вот у Кушаков, конечно, слышал чистейший русский язык своего времени. «Ну так что же ты, таков соколик?» повторил Кушаков. «Что, никакой ты не немецкий фон-прапорщик? Мне уж понятно. Русская ты морда, вот что. Так и будешь молчать? Или не слышал, как у меня тут горящими вениками по спине гладит? Слышал? Не мог не слышать. Раз кое-какое представление обо мне имеешь и имечко мое знаешь, ну?» «Михайло Иванов-Савельев», — сказал поручик, импровизируя на ходу. Дворянский сын из Шантарска. Года четыре назад в наших краях бывал ученый-немец Шмидт. Вот и я с ним за границу по молодости лет и живости характера и увязался. А за границей были всякие приключения. Но опять-таки ничего противозаконного. Документы у меня самые настоящие. Господин Карл фон Штайден меня самым законным образом усыновил, потому что был старый, бездетный, без наследников. И в этом случае его хозяйство как... Вымороченная после смерти отходила бы князю. А князя он недолюбливал, вот и нашел выход. Я и в самом деле послужил самую малость в прапорщиках. Только княжество крохотное, тут вы сугубо правы, возможности для карьеры никакой. Вот и решил вернуться в Россию. Глава тайной канцелярии долго разглядывал его с самым бесстрастным выражением лица, потом сказал не без восхищения. Ох, да чего ж ты ловок, брат Михаила, или как тебе там, умён, умён, пока пошлёшь того же Павелшу в Шантарску узнать, был ли там Иван Савельев и сын его Михаила, пока он назад вернётся годика полтора пройдёт, если не два, да и по немецким княжествам шарить, чтобы лоху в преогромной зале ловить, ох, да чего ж ты востёр».